Сколково. Как-то царь спросил, а что такое инновации? Министры и ученые ответили, это такие тайные ученые хитрости, Ваше Величество, вроде военных, как то поля искандеры но не военные и не тайные. А если не тайные, то в чем хитрость тогда? А хитрость в учености и в скорости. Допустим, переняли мы их хитрость. они быстро-быстро новые выдумывают. И так беспрерывно. «Надо же!» – нахмурился царь. «Полетели, поглядим». А Михалыч как раз главным ученым при царе был в то время, но недолго, как потом оказалось. Перелетели океан, пересели в поезд и прибыли в Силиконовую долину. А на перроне их почетный женский караул встречает. Сплошь модели. И поют, и айфонами размахивают. коленками сверкают и подпрыгивают и подскакивают абсолютно синхронно. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. You're welcome, Ваше Величество. Хлеб, соль, виски, водка и прыг-скок, прыг-скок. Все выпили, закусили, а царь шепнул Михалычу, чем-то тут пахнет необычным, чуешь? А чему тут пахнуть, Ваше Величество? Долина-то силиконовая, силиконом и пахнет, а девушки все прыг-скок, прыг-скок и поют. Обратно через Калугу летели, а оттуда на электричке, на своей, на царской. Едут не спеша, закусывают, инновации обсуждают, в окошке глядят. На каждой станции почетный караул, девушки в кокошниках. Хлеб-соль, виски-водка на жестовских подносах. Стоят, кланяются, электричка замедляет ход. Царь с Михалычем машут, и министры с учеными машут, и дальше едут. А чего останавливаться? Закуска-то у них своя, и целый вагон с женами, тоже своими. И вдруг видят на одной станции такие же барышни, и кокошники, и хлеб-соль, только скачут те барышни, да так, что даже лучше заморских. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Царь сказал, ну-ка, тормозить и сдать назад, выходим, тут будем делать инновации. Михалыч, скажешь речь жителям. Михалыч какое-то время любовался тем, как барышни скачут. Потом поднял руку, и все замерли. Дорогие женщины, а почему, кстати, вас тут много, а парней мало? Одно начальство в пиджаках, и то пожилое. А те наперебой. Какие парни, Михалыч, его знали из телевизора? Все в Калуге или в Москве. Работы тут нет. Инвестиций нет, инноваций нет. Налоговая кошмарит. Все вам будет. И инновации, и инвестиции нет. И парни. Тут как раз со мной полэлектрички ученых парней. Доедем до Москвы, отдохнем, вещи соберем, шоколаду вам купим и обратно вернемся. А вы прямо сейчас получите работу, будете крановщицы или асфальтоукладчицы. И кое-что построите к нашему приезду, вам скажут. И главное, скакать тренируйтесь, синхронность повышайте. Тронулись и поехали. Царь спросил. «А что за станция была? Как называется?» «Скокова, Ваше Величество!» «Я почему-то так и думал». «Переименовать сей же час, добавить букву». «А какую и куда?» «А хоть куда!» «И стало Сколково!» «Прошло два года. Царь вызвал Михалыча. «Давай, докладывай, почему инновации через пень-колоду и все такое?» Мы комплексно анализировали, Ваше Величество, и тут такое дело выходит. Помните заморских танцорок? Конечно. Так вот, у них, когда они подпрыгивают, грудь почти неподвижна относительно тела, потому что силиконовая. А у наших за один прыжок тела груди могут подпрыгнуть несколько раз. И даже в разные стороны могут. Поэтому царь не дал договорить. Чем вы там занимались два года? И уволил Михалыча навсегда.